Глава 20. Без пяти 11 я спустился вниз. Фехтовальный зал с низким потолком имел 50 метров в длину и десять в ширину. Сквозь штукатурку виднелись кирпичи. Свод был украшен неуместной здесь венецианской люстрой. С одной стороны она была изуродована, там не хватало нескольких ответвлений. Пол покрыт большим, потертым карпатским ковром. Доспехи стояли вдоль стен, увешанных пиками и саблями. Ханс ждал меня на другом конце зала. На нем были белая рубашка и брюки от смокинга. У него в пальцах тлела сигарета. Он всегда ходил, держа в руке одну из этих круглых металлических коробок английских сигарет с изображением бородатого моряка. Он был очень спокоен. Конечно, сказал я себе, он знает, что я никогда не держал в руке шпагу. Сам он, как настоящий прусак, занимался фехтованием с детства. Я снял куртку и бросил ее на землю, посмотрел на стены. Я не знал, какое оружие выбрать, мне бы нужна была старая добрая нормандская дубина. Наконец я взял то, что было под рукой, старую польскую саблю, изогнутую по-турецки. Ханс положил коробку «Плеерс» на ковер и пошел в уголок потушить сигарету. Я стал под люстрой и ждал, пока он отцеплял со стены другую саблю. Как часто бывает, когда оказываешься лицом к лицу с человеком, которого давно ненавидишь, и которого тысячу раз уничтожал в своем воображении, мой гнев несколько остыл. Действительная сущность противника всегда несколько разочаровывает по сравнению с твоим представлением о нем. Я вдруг понял, что если простаю здесь, ничего не предпринимая, еще несколько секунд, то потеряю врага. Мне надо было быстро себя подогреть. «Только фашист мог придумать такую низость», — сказал я ему. «Ты не можешь смириться с мыслью, что она любит меня. Ты не можешь смириться с тем, что она и я это на всю жизнь. Как всем фашистам тебе понадобился свой еврей. Ты взял эти вещи и положил в мой шкаф. Ну а твой жалкий расчет глуп. Даже если бы я был негодяем, Лила все равно любила бы меня. Ты не знаешь, что это такое — любить кого-нибудь по-настоящему. Это когда не прощаешь ничего и прощаешь все». Мне и в голову не могло прийти, что через два года я смогу сказать это о любви к Франции. Я поднял свое оружие, я смутно помнил, что надо выдвинуть одну ногу вперед, а другую отставить назад, как в скоромуши, которого я видел в кинотеатре Гродока. Ханс смотрел на меня с интересом. Он смотрел на мою правую ногу, которую я выдвинул вперед, и на левую позади, на саблю, которую я поднял над головой, как топор дровосека, Он держал свою саблю опущенной. Я согнул оба колена и сделал несколько скачков на месте. Я почувствовал, что похож на лягушку. Хан скусал себе губы, и я понял, что он это делает, чтобы не смеяться. Тогда я издал раздельный крик и кинулся на него. Я был ошеломлен, когда увидел, что из его левой щеки брызнула кровь. Он не двинулся с места и по-прежнему не поднимал свою саблю. Я медленно выпрямился, опуская руку. Кровь все сильнее текла по лицу Ханса и заливала его рубашку. Моей первой ясной мыслью было, что я, очевидно, поступил против всех правил дуэли. Мой стыд невежды, которым я вновь встал в своих собственных глазах, был так силен, что перешел в бешенство, я снова поднял свою саблю, отчаянно крича, «Вы мне все остачертели!» Ханс поднял саблю одновременно со мной, И в следующую секунду моя была выбита у меня из рук и взлетела в воздух. Ханс опустил свое оружие и посмотрел на меня, сдвинув брови и сжимая челюсти, не обращая никакого внимания на струящуюся по лицу кровь. «Идиот», — сказал он, — «проклятый идиот». Он отбросил свою саблю к стене и повернулся ко мне спиной. На ковре была кровь. Ханс поднял коробку Плеерса взял сигарету. «Напрасно ты поторопился», — сказал он мне. «В любом случае мы скоро встретимся». Я остался один. И тупо смотрел на следы крови у своих ног. Мне удалось излить свой гнев и возмущение, но вместо них я чувствовал теперь неловкость, от которой мне не удавалось избавиться. В поведении Ханса было достоинство, которое меня беспокоило. Я понял по-настоящему, что меня смущало только на следующее утро. Марыка задержали с похищенными вещами, он признался. Он воспользовался присутствием в замке таких малопочтенных в его глазах гостей, как ясновидящий писатель, чтобы обокрасть буфетную маленькую гостиную госпожи Броницкой. Ему помешал вошедший в спальню дворецкий, и он положил коробку в мой шкаф, чтобы забрать ее позже. Но потом ему помешало мое присутствие, и он смог забрать добычу только во время ужина. Было девять утра, когда Бруно рассказал мне эти новости в столовой, где мы с ним завтракали. Я почувствовал, что цепенею от холода, и забыл, что держу в руке чайник, так что мой чай перелился на скатерть. Никогда еще я не испытывал такой ненависти, и человеком, которого я так страстно ненавидел, был я сам. Я понимал, что, воображая себя жертвой такого низкого коварства со стороны соперника, я сам проявил низость — И все же не могло быть и речи о том, чтобы я пошел к Хансу и принес ему свои извинения. Я предпочитал скорее признать себя мелким человеком, чем унизить себя перед ними. Я не спустился к обеду и около четырех часов дня начал собирать чемодан. Я дошел до того, что почти жалел, что не украл вещи и что меня публично не обвинили в воровстве. Это был бы некий агрессивный и почти триумфальный способ порвать со средой, которая не была моей. Я вышел из своей комнаты только под вечер, с намерением уехать как можно скорее. Я не хотел ни видеть, ни благодарить никого, не хотел даже прощаться. Но в коридоре я наткнулся на Тада. Он спросил, что я здесь делаю с чемоданом в руке. Он рассказал мне, что с Хансом произошел несчастный случай во время ночной прогулки. В безлунной тьме ветка глубоко порезала ему щеку, Но все-таки какого черта я здесь делаю с чемоданом? Я объяснил ему, что хочу, чтобы меня отвезли на вокзал. В 21.10 есть поезд на Варшаву. Я собираюсь вернуться во Францию. Если вспыхнет война, я не хочу подвергаться риску быть отрезанным от своей страны. В этот момент в другом конце коридора я увидел Ханса, медленно идущего к нам, со своей вечной коробкой английских сигарет в руке. Его левая щека была прикрыта повязкой. Он остановился рядом с нами, очень бледный, но странно спокойный. Бросил взгляд на чемодан, который я держал. «Я уезжаю сегодня ночью», — сказал он, повернулся на каблуках и удалился.